Глава девятнадцатая Я стоял, прислушиваясь к себе, и не мог поверить, что чумы больше нет внутри меня. Никакого навязчивого шепота на грани сознания, никакого холодного чужого присутствия, подпирающего мою волю изнутри, никакого сопротивления. Лишь тихий звон в ушах и пульсация свежей, невыносимой раны на душе. «Теперь ты принадлежишь сам себе, мой юный друг», — донесся до меня голос королевы маб звучащий как будто издалека. Она не смотрела на меня. Ее взгляд был прикован к саргофагу, к тому, кто теперь в нем сидел. Мое внимание тоже приковал Аверон. Он поднялся с каменного ложа. Его движения были медленными и скованными, словно мышцы за долгие столетия неподвижности закаменели. Он с хрустом повернул голову влево-вправо, разминая шею, и его горящий взгляд снова упал на меня. — Благодарю! — произнес садник, исполненным величия голос Наш совместный путь был труден и тернист. Но мне не о чем сожалеть. Ты оказался достойным человеком, имеющим право на собственную жизнь. И ведь он был действительно мне признателен. Я чувствовал это своим даром. К тому же в нем навечно осталась частичка меня, как и во мне его. И мы оба это чувствовали. Я бы даже сказал больше, Между нами осталась какая-то никому невидимая связь. Крепкая, неразрывная, как абсолютная магическая клятва верности. Знать бы еще, чем она обернется в будущем. Внезапно ледяная пустота внутри сжалась, неожиданно превратившись в тоску, острую, режущую по-живому. Я сделал шаг назад, опершись о холодную стену мавзолея. Мои руки внезапно задрожали. Долгожданная свобода вдруг оказалась тяжелее, чем я мог предположить. Мап, наконец, оторвала взгляд от Аберона и посмотрела на меня. В ее глазах, полных слез, читалось не только сострадание, но и тревога. — Он не солгал, — тихо сказала она, словно повторяя мои неозвученные ощущения. — Ты свободен, но ни одно из свершившихся здесь сегодня деяний не проходит бесследно. Отныне твоя душа навсегда отмечена его печатью, равно как его сущность несет в себе частицу тебя. Отныне вы связаны, и разорвать эту связь невозможно. Всадник в теле Аберона тем временем поднялся на ноги. — Мав права! Его голос больше не гремел, а звучал приглушенно, с легкой хрипотцой пересохшего горла. «То, что мы разделили, навсегда останется между нами. Ты носил в себе апокалипсис, мальчик. Ты был моим сосудом, моим тюремщиком, моим соратником. А еще ты был мной, пусть и недолго». И теперь, когда ты свободен, в тебе осталась пустота, как и во мне. Он протянул ко мне руку, и я увидел, что она испещена такими же темными прожилками, какие были у меня, когда чума еще была во мне. — Береги себя, Роман, — произнес первый всадник, когда я пожал его руку. И помни, если твоей жизни или душе будет угрожать реальная опасность, я это почувствую. И я приду. маб неожиданно приблизилась ко мне и мягко коснулась пальцами моего виска. — А сейчас отдохни, мой мальчик, — прошептала она мне на ухо. Ее слова окутали мое сознание теплым густым туманом. Усыпальница древнего бога поплыла перед глазами, краски смешались в неясную, акварельную размытость. Последнее, что я почувствовал, прежде чем погрузиться в целительный сон, это легкое, почти невесомое прикосновение к плечу. Как будто кто-то положил на него руку. Тяжелую. Знакомую руку. И тихий, едва уловимый шепот в самой глубине моего сознания, которого больше там не должно быть, произнес. Спи, братишка, я по караулю. Я очнулся на мягкой траве у подножия зеленых холмов. Голова была ясной, но в груди по-прежнему ныла та самая пустота, будто вырвали кусок души. Я лежал, глядя в высокое перламутровое небо, и чувствовал легкое головокружение. Вокруг царила непривычная тишина. Рядом никого не было, ни маб, ни аберрона, ни вездесущих мелких и летучих тварей, фей. Лишь порывистый ветер гулял по склонам, принося с собой запах влажной земли и пахучих трав. Я приподнялся на локте, озираясь. Рядом стоял глиняный кувшин с водой и лепешка, еще теплая, будто только из печи. Я пил воду маленькими глотками, чувствуя, как она возвращает меня к жизни. Лепешка оказалась с медом и травами, изумительная на вкус. Внезапно воздух вокруг меня сгустился, и из него, словно из ниоткуда, возникла королева мап. Она выглядела усталой, но на ее лице играла легкая, почти невесомая улыбка. — Ты жив. И все еще цел. Я рада, — сказала она, и в ее голосе снова зазвучали те самые колокольчики. — Где он? — спросил я, даже не уточняя о ком Ушел. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к новой форме, но он вернется очень скоро. Маб внимательно посмотрел на меня, и в ее взгляде читалась та самая всепоглощающая скорбь, что была на ее лице в усыпальнице. Но теперь к ней добавилась еще и надежда. — Пойдем, товарищ Чума, — принесла она, — если все еще можно так тебя называть. Чума ведь ушел. — Я привык к этому имени, — пожала плечами. Не вижу смысла его менять. — Тогда пойдем, — товарищ Чума, — повторила она. — У нас еще много дел. Мы медленно пошли по извилистой тропе, ведущей к ее чертогу. Она сделала легкий взмах рукой, и воздух перед нами затрепетал, будто поверхность воды. Внутри этого мерцающего эллипса поплыли и закрутились знакомые узоры, такие же, как на ее подарке — портальной печати. — Скажи мне, — произнесла она, указав на проекцию печати, зависшую в воздухе перед нами. — Ты ведь пользовался моим подарком? — Да, — согласно кивнул я, — этот подарок спас жизни не только мне, но и дорогим мне людям. Я еще не поблагодарил тебя за подарок, о величайший из королев. — Не стоит благодарностей, — взмахнула она рукой. — А те порталы, что ты использовал? — продолжила она свой ненавязчивый допрос. — Неужели ты, просто изучив одну единственную печать, сам научился формировать... «Пространственные врата!» Вопрос прозвучал непринужденно, но я почувствовал за ним жгучий интерес. «Да», — признался я, — «я попытался разобрать конструктно составляющие формулы руны, чтобы понять принцип действия. Но это получилось не идеально. Хоть мое заклинание тоже работает». Но порой меня заносят куда-то не туда, куда я намеревался попасть. Что я делал не так, прекраснейшая из королев? Мап кивнула, будто мои слова лишь подтвердили ее догадку. И это абсолютно естественно. Ты подошел к процессу как ремесленник, что видит лишь механику процесса, но не чувствует саму ткань мироздания. Пространство — это не статичная пустота, оно живое и дышащее. Его слои находятся в постоянном движении, смещении, колебании. Понимаешь, о чем я? — Пока не очень, — честно признался я, мотнув головой. Маб улыбнулась, ее глаза заискрились азартом ученого, объясняющего любимый предмет, подающему надежду ученику. Представь, что пространство — это не застывший лед, а бурная река. Ты же не можешь просто воткнуть в нее шест и ожидать, что он будет стоять ровно. Его снесет и загнет, течение вырвет и унесет. Так и твои порталы. Ты создаешь статичный конструкт, свой шест, но он находится в постоянно меняющемся потоке. Без синхронизации с локальным течением пространства-времени в точке входа и выхода, он будет всего лишь хаотичным прыжком в бурлящий поток. И этот поток выплюнет тебя в случайной точке, куда его прибьет. Но иногда ты можешь попасть и туда, куда собирался. Она сделала еще один легкий взмах рукой, и мерцающий эллипс перед нами исчез. Тебе нужно не просто нарисовать дверь, товарищ Чума. Тебе нужно ощутить ритм мироздания в точке своего исхода и точки назначения, найти момент гармонии между ними. Лишь тогда твой узор впишется в саму структуру пространства, а не будет для него инородным воздействием. Без этого твой портал никогда не будет стабильным. Я молча слушал, осознавая всю глубину своего невежества. Я был слепцом, наобум тыкающим палкой в карту звездного неба, при этом надеявшимся попасть в конкретную звезду. А подключение к порталу машины Трефилова, генерирующей излучение божественной благодати, по сути, самой гармонии мира, и помогло достигнуть наивысшего просветления увидев воочию точку выхода. — Понятно, — выдохнул я, осознав горькую правду. — Я понял, насколько все сложно. — Значит, нужно чувствовать эту гармонию? — Именно, — подтвердила мап, улыбнувшись. — Но как? Как этого достичь? — Ощутить это нельзя по чьей-то указке, — ответила мап и в ее голосе теперь зазвучала многовековая мудрость. «Это не заклинание, которое можно выучить, запомнить, зарисовать, наконец. Ты должен не думать о пространстве, ты должен чувствовать его». Она провела рукой по воздуху, и он снова задрожал, но на сей раз не формируя печать, а лишь обнажая скрытую структуру мира вокруг нас. Мне показалось, будто я чувствую само течение ветра, глубинную вибрацию земли, дыхание трав и деревьев. Пространство имеет движение, плотность, напряжение. Оно пульсирует, словно гигантское сердце. В местах силы, подобных моим холмам, эти пульсации особенно заметны и сильны. Ты почувствовал их? Мап проницательно посмотрел на меня. — Да, почувствовал. — А теперь слушай внимательно. Ты долгое время носил в себе всадника апокалипсиса, самую великую дисгармонию этого мира. Ни за что не поверю, что это не оказало на тебя влияния. Он должен был дать тебе небывалую чувствительность. Ты должен уметь ощущать боль этого мира, его дисбаланс, его стремление к уничтожению. Да, что-то такое я несомненно чувствовал. Даже сейчас, когда мой неудобный сожитель наконец-то покинул мою тихую обитель. Убрался из моей головы одним словом. Теперь же научись чувствовать его гармонию. Продолжала поучать меня владычица зеленых холмов. «Прислушайся не к мыслям, а к самому миру, к тому, как трава под ногами благословляет животворящий свет солнца, как глубина земли откликается на пение звезд». Поэтично, чуть ли не нараспев, продолжила она. «Твой дар эмпатии может распознавать не только чувства и желания людей, одаренных или дивных существ. Ты можешь распространить его и на саму реальность. Твой дух уже знает этот язык. Тебе лишь нужно перестать слушать его разумом и начать слышать душой». Она замолчала, давая мне впитать ее слова. И я впервые не просто понял, а ощутил, о чем она говорит. Та часть чумы, что осталась у меня, вдруг превратилась в чувствительный инструмент, позволяющий слышать мне вечный шепот мироздания. «Сначала будет трудно», — голос Мав вернул меня в реальность, — «но ты обязательно поймешь. И тогда ты сам станешь частью мелодии, плетающейся в непередаваемую симфонию мира, созданную Творцом». — А сейчас, — она вновь обратилась к тропе, — пойдем. Нас уже заждались. Мы медленно двинулись дальше по тропе, и вскоре за поворотом открылся вид на дворец МАП. Но на этот раз она повела меня не к парадному ходу, а по узкой, увитой, серебристой лозой галереи к небольшой, почти неприметной двери из темного, испещенного светящимися прожилками дерева. Дверь бесшумно отворилась, пропуская нас внутрь. Помещение, в которое мы попали, было совершенно не похоже на величественный и холодный тронный зал. Стены здесь были не каменные, а словно сплетенные из корней древних деревьев, между которыми проросли мягкие мхи и светящиеся грибы. Мерцающий теплым живым светом. Этот свет наполнял комнату спокойным золотистым сиянием. Потолка не было видно вовсе. Он терялся в легкой, переливающейся бирюзовой дымке, сквозь которую проглядывали очертания свисающих лиан и струящихся тканей. Воздух был густым и насыщенным, наполненным одуряющим ароватым цветом. В центре комнаты стоял длинный стол, представляющий собой продольный спил из поленского дерева. Его идеально отполированная поверхность была испещрена природным узором колец, который то и дело вспыхивал изнутри, будто в самой древесине безостановочно циркулировали потоки энергии. Вокруг стола располагались удобные кресла, сформированные из тех же живых корней, и устланные грубыми, но мягкими тканями и мехами. За столом, в оживленной, но приглушенной беседе сидели те, кто нашел пристанище в Дивной стране. Одноглазый Один с огромным вороном на спинке его кресла. Могучий Тор, оставивший в углу свой легендарный молот. Египетский бог войны Анхур что гордо и с достоинством держал спину прямо. Диметра, чьи пальцы ласково поглаживали древесину столешницы. И мудрый тот, даже здесь продолжающий что-то чертить на папирусе заостренной палочкой. Их разговор оборвался, когда мы вошли. Все взгляды мгновенно устремились на меня. «Вот и наш герой!» — раздался низкий и хриплый голос Одина. И взгляд его единственного глаза пронзил меня, словно копьем. «Присоединяйся к пиру, воин! Ты его заслужил!» Деметра, чьи пальцы лишь на мгновение оторвались от древесины, чтобы поприветствовать нас легким кивком, вновь коснулась талешницы но на этот раз ее жест был иным, не ласковым, а властным и точным. Она провела рукой над узором древесных колец, и ее пальцы оставили за собой мерцающий след, переливающийся всеми цветами спелых плодов. Воздух в комнате наполнился ароматом спелой пшеницы, меда и дикого винограда. Казалось, сама суть плодородия, изобилия и щедрости земли сконцентрировалась в ее ладони. Она не произнесла ни слова, но по мгновению руки идеально гладкая поверхность стола вспыхнула изнутри живым, теплым светом. И там, где мгновение назад была лишь пустота, возникли многочисленные явства и питье. Стол мгновенно преобразился. В тяжелых глиняных мисках дымилась дичь, запеченная с коренями и лесными травами. Рядом, на широких зеленых листьях, лежали румяные крова и хлеба, от которых исходил душистый пар. А в серебряных чашах искрилось густое темное вино, пахнущее дубовой бочкой и спелыми ягодами. Здесь были и нежные сыры, украшенные орехами и медом. И пирамиды сочных фруктов, яблоки, налитые румянцем, темный виноград, словно покрытый инеем, и гранаты, треснувшие от спелости, обнажая крупные рубиновые зерна. Казалось, не было ни одного дара земли, который бы отсутствовал на этом волшебном столе. Пир начался без лишних церемоний. Один и Тор с истинно звериной яростью набросились на еду. Единственный глаз отца дружин сверкал хищным блеском, когда он огромным ножом отсекал от запеченной ноги вепря вепре огромные куски мяса, с которых на стол стекал густой сок и отправлял их в рот. Северный бог запивал их большими глотками вина прямо из рога, которые ему тут же подливали мелкие крылатые служанки. Тор вторил ему, громко смеясь и хватая мясо руками. Его могучие челюсти легко справлялись с самыми жилистыми кусками. Их аппетит восхищал своей неукротимой дикостью. В то время, как скандинавские боги уписывали за обе щеки, Анхур вкушал пищу с царственным спокойствием. Его движение было полны врожденного достоинства. Тот вообще не отрывался от своих свитков даже за едой. Отвлеченно брал виноград и сыр, погруженные в мысли, будто даже пища была для него частью некоего сложного уравнения. А вообще физическая пища богам, в общем-то, и не очень нужна. А Диметра она почти не ела. Удовольствие богини заключалось в самом акте дарения. Она с тихой улыбкой наблюдала, как под ее влиянием на блюдах, казалось бы, опустевших, вновь появлялись явства, как кувшины сами собой наполнялись напитками. Она была самой щедростью этого вечера, его теплым и нерушимым центром. И в этот миг, глядя на это изобилие и на этих легендарных существ, кушающих его, — я впервые не просто понял, а почувствовал ту самую гармонию, о которой говорила мап Это была музыка созидания, пиршества и жизни. И теперь я был ее неотъемлемой частью.